Часть первая. Греческая литература. Страница 21. Раздел 1. Архаический период греческой литературы. Глава первая. Долитературный период. В соответствии с принятой в советской историографии, периодизации греческой истории. История греческой литературы может быть разделена на следующие основные периоды. Первый архаический. Литература ранней Греции до начала V века до нашей эры, время разложения родового строя и перехода к рабовладельческому государству. Второй аттический. Литература классической Греции. Пятый, четвертый века до нашей эры. Время расцвета и кризиса рабовладельческих эллинских полисов до потери ими государственной независимости. Третий, эллинистический, литература эллинистического общества с конца четвертого века до конца первого века до нашей эры. Четвертый, римский, греческая литература времен Римской империи. с конца первого века до нашей эры. Внутри архаического периода мы будем различать первое, долитературный, догомеровский период, второе, древнейшие литературные памятники, гомеровские поэмы, Гесиод, третье, литературу периода становления античного рабовладельческого общества и государства. Седьмой век, начало пятого века до нашей эры. Древнейшими письменными памятниками греческой литературы являются поэмы «Илиада» и «Одиссея», приписываемые Гомеру. Эти большие эпохи с развитым искусством повествования, с установившимися уже приемами эпического стиля, должны рассматриваться как результат длительного развития предшествующие этапы которого не оставили письменных следов и, быть может, вообще еще не находили письменного закрепления. Страница 22. Античные ученые, например, Аристотель в поэтике, не сомневались в том, что до Гомера были поэты, но исторических сведений об этом периоде не было уже в самой древности. Об этом времени ходили только рассказы мифологического характера. Образчиком их может служить сказание о африкийском певце Орфее, сыне музы Кальдиопе, пение которого зачаровывало диких зверей, останавливало текучие воды и заставляло леса двигаться вслед за певцом. Современная наука имеет возможность в известной мере Восполнить этот пробел и, несмотря на отсутствие прямой исторической традиции, нарисовать в общих чертах картину греческой устной словесности до Гомера. С этой целью наука об античной литературе привлекает, помимо тех сведений, которые можно почерпнуть непосредственно из греческой письменности, также и материал, доставляемый другими смежными научными дисциплинами, археологией, языкознанием, этнографией и фольклористикой. Особое значение археологии, как источника дополнительных сведений для науки об античной литературе, состоит в том, что она доставляет материал, связанный непосредственно с греческой территорией и при том допускающий относительно точную хронологическую датировку. Благодаря археологическим открытиям в настоящее время можно проследить культурную историю обитателей Греции на протяжении ряда тысячелетий, предшествующих греческим письменным памятникам от каменного века вплоть до исторических времен. В истории этих открытий очень значительную роль сыграло использование данных греческой мифологии. Они служили как бы компасом направляющим путь археологических изысканий. Систематическим раскопкам на местах древнегреческих поселений положил начало не профессиональный ученый, а самоучка Генрих Шлиман 1822-1890 годы. Коммерсант и восторженный любитель гомеровских поэм, который нажил всяческими спекуляциями крупные состояния, а затем прекратил коммерческую деятельность и посвятил свою жизнь археологической работе на местах, прославленных поэмами Гомера. Шлиман исходил из наивного убеждения, что в этих поэмах точно описана историческая действительность и ставил своей целью найти остатки тех предметов, о которых повествует греческий эпос. Постановка задачи была не научной и фантастической, так как гомеровские поэмы не историческая летопись, а художественная обработка сказаний о героях. Раскопки, предпринятые с такой целью, казалось, были обречены на неудачу, но они привели к совершенно неожиданному результату, гораздо более значительному, чем вопрос о точности гомеровских описаний. места, к которым приурочено действие греческих сказаний греков, оказались центрами древней культуры, превосходившей по своему богатству культуру ранних периодов исторической Греции. Эта культура, получившая название микенская по имени города Микен, где ее впервые открыл в 1876 году Шлиман, была неизвестна уже античным историкам. Смутные воспоминания о ней сохранились только в устной традиции мифологических рассказов. Указания мифа привлекли внимание Шлимана и к острову Криту, но серьезную археологическую работу на Крите удалось поставить лишь англичанину Эвансу в начале 20 века. И тогда оказалось, что микенская культура является во многих отношениях продолжением более древней и очень своеобразной критской культуры. Все отрасли раннегреческой культуры связаны многочисленными нитями с ее историческими предшественницами, культурами микенской и Критской. Уже в первой половине второго тысячелетия до нашей эры мы находим на Крите богатую, даже пышную материальную культуру, высоко развитое искусство и письменность. Страница 23. Первоначальное рисуночное письмо, вскоре получившее форму иероглифов, к 1700 году до нашей эры заменилось линейным письмом, известных в двух разновидностях А и В. Разновидность В является при этом более поздней. Она употреблялась в критском городе Кноссе и на материке Пилос-Микена-Фивы. Последний шаг в дешифровке линейного письма В был сделан английским ученым Вентрисом 1922-1956 годы. Оказалось, что это слоговое письмо, применявшееся для греческого языка. Письмо «А» и предшествующее ему иероглифическое еще не расшифрованы и, по-видимому, принадлежат народу, говорившему на языке, отличном от греческого. В критском обществе уже развивалось рабовладение, но сохранялись многочисленные остатки родового уклада. Так, в критской культуре обнаруживаются несомненные пережитки матриархата, и в религиозных представлениях критян центральное место занимало женское божество, связанное с земледелием. Критская богиня близко напоминает великую мать, которой чтили народы Малой Азии как воплощение силы плодородия. На критских памятниках очень часто изображаются культовые сцены, сопровождаемые пляской, пением, игрой на музыкальных инструментах. Так найден расписанный сценами жертвоприношений саркофаг. На одной из них изображен человек, который держит струнный инструмент, очень похожий на позднейшую греческую кефару. На другой жертвоприношение сопровождается флейтой. Имеется ваза с изображением процессии, участники шествуют под звуки «систра» — ударный инструмент, и поют широко открытым ртом. Критские музыканты и плесуны пользовались известностью и в позднейшее время. Предполагают, что греческие музыкальные инструменты находятся в преемственной связи с критскими. Характерно, что названия греческих инструментов в большинстве своем не могут быть объяснены из греческого языка. Многие жанры греческой лирики, элегия, ямб, пиан и другие, также имеют негреческие наименования. Вероятно, и эти имена унаследованы греками от культур предшественниц. Со второй половины второго тысячелетия до нашей эры наступает упадок Крита. И параллельно с этим расцвет на греческом материке той культуры, которая условно называется Микенской. Как показала дешифровка линейного письма В, носителями Микенской культуры были греки. Предполагает, что с начала второго тысячелетия греческие племена стали заселять южную часть Балканского полуострова, и что заселение это проходило рядом последовательных волн. Племена, жившие в то время в Греции, неоднократно упоминаются в египетских текстах под именем Ахайваша и Данауна. И имена эти соответствуют наименованиям ахейцев, и донайцев, которые употребляются в гомеровском эпосе для обозначения греческих племен в целом. Прежние обитатели этих земель, греческая традиция часто упоминает о племенах пеласгов и лилегов в значительной мере ассимилировались с греками и переняли их язык, войдя в состав ахейцев. Как показывают дешифрованные тексты, Ахейское общество принадлежало к рабовладельческому типу, хотя рабовладение носило еще примитивный характер. Отряды рабов различных специальностей использовались преимущественно для обслуживания дворцового хозяйства. Мощные укрепления микенских замков, господствующих над окрестными поселениями, свидетельствуют. о значительной роли военной знати. В ахейской религии уже играли значительную роль те боги, почитание которых сохранилось у позднейших греков Зевс, Гера, Афина, Поседон и так далее. Около 1500 года ахейцы вторглись на крит и захватили кнос. Приспособив линейное письмо А к греческому языку, они создали письмо В. Архивы Кносса, XV век до нашей эры) и Мессинского Пилоса, XIII-XII века, содержат основную массу известных нам документов письма В. Страница 24 Из египетских и хетских источников видно, что ахейцы совершали дальние набеги на Египет, Кипр, Малую Азию. К концу второго тысячелетия до нашей эры мекенская культура приходит в упадок. Причины этого нельзя считать до конца выясненными. Вероятно, ослабление микенских центров на Пелопонессе явилось результатом, с одной стороны, непосильных для ахейских вождей и изнурительных военных действий в Малой Азии, с другой – вторжений неизвестных племен, определяемых в ближневосточных источниках как «народы моря». Засвидетельственная археология разорения в XII веке до нашей эры Пелоса и Микен облегчило постепенное проникновение в Южную Грецию новой группы греческих племен, оставивших по себе историческое воспоминание как переселение Дориан. Дорийские племена захватили ряд местностей, ранее занятых ахейцами. Ахейцы двинулись в соседние области. Распространение греков на острова Агейского моря и малоазиатское побережье становится более интенсивным. Падение раннерабовладельческих ахейских государств сопровождается оживлением родового уклада и общинных порядков. Общественные отношения становятся значительно примитивнее и наступает так называемый «темный период» греческой истории, тянущийся до VIII-VII веков. Пора децентрализации мелких самостоятельных общин ослабление внешних торговых сношений. Несмотря на известный технический прогресс, переход от бронзы к железу, наблюдается понижение общего уровня материальной культуры. Крепости и сокровища Микенского времени становятся уже преданием. Письменность, по-видимому, была забыта. Только с восьмого века начинается новый рост на этот раз уже приведший к созданию греческого рабовладельческого общества. В темный период, непосредственно предшествующий древнейшим литературным памятникам, окончательно формируются греческие племена исторического времени, образуются исторические диалекты греческого языка. Греческий миф. изображает соотношение между основными группами племен и диалектов в виде родословной. У Эллина было три сына – Дор, Эол и Ксуф, сыном которого был Ион. Соответственно, различались племена и диалекты – Дорийские, Иолийские и Ионийские. Эта классификация – отвечало положению дел на Малоазийском побережье, где с севера расположились иолицы, в центре ионяне, а небольшая полоса на юге была занята дорянами. В европейской Греции картина была сложнее. Дорийские диалекты представляли собой лишь ответвление более широкой группы западно-греческих диалектов. к которым относятся также говоры Фессалии, Биотии и ряда других областей. К эолийским диалектам тесно примыкают так называемые Ахейские в Аркадии на Кипре. Изучая соотношение между этими диалектами, языкознание раскрывает до известной степени сложную историю расселений и передвижений греческих племен в доисторическое время. Не все греческие племена, однако, принимали равномерное участие в литературном развитии. И для истории и литературы наибольшее значение имеют те три группы диалектов, на которые указал уже греческий миф. Ахейско и Олийские племена занимались северную и частично среднюю Грецию, часть Пелопонесса и ряд Северных островов Эгейского моря. Большая часть островов и Аттика в Средней Греции были населены ионийскими племенами. Дориане укреплялись на востоке и юге Пелопоннеса, оставив, однако, значительные следы в Северной и Средней Греции, где обитали и другие родственные им западногреческие племена. К восьмому веку, Большинство этих племен находилось уже на последнем этапе развития родового общества, в конце высшей ступени варварства и на рубеже эпохи цивилизации, по терминологии Моргана, принятой Энгельсом в происхождении семьи, частной собственности и государства. А в культурном отношении они до некоторой степени являлись преемниками крита микенской эпохи, и это нашло отражение как в греческой мифологии, так и в греческом искусстве. Страница 25. Характер словесного творчества, свойственного более ранним ступеням развития до классового общества, хорошо известен по этнографическим наблюдениям над первобытными народами и по пережиткам этого творчества в фольклоре цивилизованных народов. От греческого фольклора сохранилось очень немного текстов, и притом в сравнительно поздних записях. Однако и этот незначительный материал показывает, что в основе греческой литературы лежат те же виды устной словесности, какие обычно существуют в родовом обществе мифы и сказки, заклинания, песни, пословицы, загадки и так далее. Этнографические данные были использованы Марксом и Энгельсом для освещения ранних периодов античной истории. Открыть кавычки. Однако и сквозь греческий род писал Маркс, явственно проглядывает дикарь, например, ирокес. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 21. Страница 101. Не меньшую роль... играют эти данные и при изучении античной литературы. Первобытная поэзия – поэзия коллектива, из которого личность еще не выделилась. Основным содержанием ее служит поэтому чувства и представления коллектива, а не отдельной личности. Другая характерная черта первобытного творчества заключается в том, что представление коллектива о природе и обществе получает воплощение в мифологических образах. Мифологическим материалом сказаний о богах и героях пронизаны почти все виды греческого фольклора. Мифология, по словам Маркса, открыть кавычки, составляла не только арсенал греческого искусства, но и его почву, закрыть кавычки. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 12, страница 736-я. Возникновение мифологических представлений относится к очень ранней ступени развития человеческого общества. Зависимость человека этого времени от непонятных для него природных и общественных сил, его бессилие перед ними, находили свое выражение в фантастических мифологических представлениях о природе и способах воздействия на нее. Мифы имеются у самых отсталых народов. Они в огромном большинстве случаев представляют собой рассказы о происхождении тех или иных предметов, явлений природы, обычаев, установлений, наличие которых играет значительную роль в общественной жизни. Первобытный охотник особенно заинтересован в животных, и каждое племя имеет много рассказов о том, как и откуда пришли разные виды животных. и как они получили свойственные им черты внешности. Рассказ строится по аналогии человеческих переживаний. Для австралийцев красные пятна на перьях черного кокоду и ястреба происходят от сильных ожогов, дыхательное отверстие кита от удара копьем, которое он, некогда еще будучи человеком, получил в затылок. Аналогичные рассказы имеются и о возникновении скал, озер, рек. Извивы реки при этом связываются с движением какой-либо рыбы или змеи. Всюду распространены сказания о происхождении огня, причем огонь обычно оказывается где-либо спрятанным, а затем похищенным для людей. Предметом мифа являются и небесные светила, солнце, луна, созвездия. Миф повествует об их приходе на небо и о том, как создавались их форма, направлении движения, фазы и так далее. Значительную роль во всех этих рассказах играют животные и мотивы превращения. Вместе с тем, каждое племя, каждая группа имеют мифы о своем возникновении, определяющие их взаимоотношения с соседними племенами и группами. Страница 26. В мифах отражен весь исторический опыт племени, и фантастика сливается с начатками реального знания. Миф никогда не рассматривается как вымысел, И первобытные народы строго отличают выдумки, служащие лишь для развлечения или рассказы о подлинных событиях в родовом племени и у чужих народов, от мифов, которые также мыслятся как подлинная история. Но история особо ценная, устанавливающая образцы и нормы общественного поведения и трудовой деятельности. Мифологический рассказ о возникновении тех или иных предметов и отношений как бы закрепляет природные и общественные условия труда как существующие, так и желательные Совершенно несостоятельным является идеалистическое истолкование мифологии основанное на представлении будто первобытное сознание не отражает объективной действительности Между тем, первобытное общество создает не только фантастические мифы но и вполне рациональные орудия, сделать которые невозможно без логического мышления, хотя бы в его самых элементарных формах. Особенности мировоззрения первобытных людей коренятся в недостаточном развитии абстракции, в недостаточном осознании свойств предметов, обусловленном низким уровнем развития производительных сил, недостаточным умением изменять природу. «Мифотворчество не является простой игрой фантазии. Это ступень в процессе освоения мира, через которую прошли все народы». Открыть кавычки. «Низкое экономическое развитие предысторического периода имеет в качестве дополнения, а порой в качестве условия и даже в качестве причины ложные представления о природе». Закрыть кавычки. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 37. Страница 419. Познавательный корень этой фантазии получает разъяснение у Ленина. Раздвоение познания человека и возможность идеализма равно религии, даны уже в первой элементарной абстракции. Дом вообще...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 незаметного, несознаваемого человеком превращения, абстрактного понятия идеи в фантазию. Равно Бога. Ибо и в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее «стол вообще» есть известный кусочек фантазии. Ленин полное собрание сочинений, Том 29, страница 330. Низкий уровень производительных сил, недостаточное господство над природой открывает в первобытном обществе широкий простор для фантастических представлений о действительности, а впоследствии с развитием социального неравенства и образованием классов фантастические религиозные представления закрепляются в интересах господствующих слоев. Одной из важнейших предпосылок мифообразования является приписывание человеческих свойств предметам окружающей среды. Все живое, а также движущееся и таким образом кажущееся живым звери, растения, море, небесные светилы и тому подобное, мыслится как личные силы, совершающие те или иные действия по тем же мотивам, что и люди. Причину всякой вещи усматривают в том, что кто-либо ее однажды сделал или нашел. Другая, не менее важная предпосылка мифообразования, связана с неумением Отличать существенные признаки и отношения вещей от несущественных. Так имя предмета представляется его неотъемлемой частью. Страница 27. Первобытный человек считает возможным магически воздействовать на вещь, совершая какие-либо действия над частью вещи, над ее именем, изображением или сходным предметом. Он допускает, что часть вещи или исходный предмет, рассказ о вещи, ее изображение или плясовое воспроизведение могут заместить саму вещь. Открыть кавычки. «Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения». Закрыть кавычки. Маркс Энгельс. Сочинение, второе издание, том 12 Страница 737. Приведем несколько примеров. Так, одним из наиболее верных средств достигнуть успеха в каком-либо действии служит по первобытному представлению волшебство, магия, состоящее в том, чтобы предварительно разыграть это действие с желательным результатом. Охотничьи коллективы перед отправлением на охоту, рыбную ловлю, войну и так далее воспроизводят в подражательной пляске те моменты, которые считаются необходимыми для успешного завершения предпринятого дела. Земледельческие племена создают сложную систему обрядов, чтобы обеспечить урожай. Материалом для игрового воспроизведения Служат при этом и мифологические представления, связанные с изображаемым процессом. При наступлении теплого времени разыгрывают с целью его закрепления борьбу лета и зимы, оканчивающейся, разумеется, победой лета, и умерщвляют зиму, то есть топят или сжигает чучело, изображающее зиму. Обрядовая игра воспроизводит в этом случае природный процесс, смену времен года, но воссоздает его в мифологическом осмыслении как борьбу двух враждебных сил, представляющихся самостоятельными существами. Переход из одного состояния в другое часто представляется в образах смерти и нового рождения или воскресения. Сюда относятся, например, широко распространенные в первобытном обществе обряды Посвящение юношей. Общество делится на группы по признакам пола и возраста. И переход из возрастного класса юношей в класс взрослых обычно состоит в церемонии, при которой юноша умирает, а затем возрождается как взрослый. Церемония этого типа сохранилась и в христианском обряде пострижения в монахе. Смерть и воскресение Бога-плодородия играет огромную роль в религии многих древних среди Земноморских народов – египтян, вавилонян, греков. Место смерти и воскресения могут занимать другие образы – исчезновения и появления, похищения и нахождения. Так в греческом мифе Бог подземного царства похищает кору, Персифону, дочь Диметры, богини земледелия. Однако кора проводит под землей только треть года, между временем жатвы озимых, май-июнь, и появлением первых ростков нового посева, октябрь. Вместе с ними она является на землю. Не менее важным моментом в аграрной обрядности является оплодотворение. В Афинах ежегодно разыгрывается священный брак бога Диониса с женой Арахонта-царя. Как одна из важнейших форм идеологического творчества раннего общества, мифология является той почвой, на которой впоследствии вырастают науки и искусства. Эти формы идеологии еще не дифференцированы, они сливаются в мифе который представляет собой фантастическое осмысление природы и общественных отношений, и вместе с тем их бессознательную художественную обработку в народной фантазии, бессознательную именно в отношении, что художественный момент еще не выделен и неосознан. По мере того, как с успехом познавательной деятельности миф теряет свое священное значение, Высвобождаются и заключенные в нем элементы научной мысли и художественного творчества. Страница 28 Мифология становится достоянием искусства, входит в фонд языковых метафор Геркулесовой столбы, Прокрустого ложа, Сизифов труд, муки тантала, яблоко раздора. Богата Разработанная мифологическая система является одной из важнейших составных частей того наследия, которое греческая литература получила от предшествующих ступеней культурного развития. Мифотворчество прошло много этапов, прежде чем отлилось в формы, известные нам из греческой мифологии. В ней обнаружены многочисленные напластования различных эпох и, открыть кавычки, Минувшая действительность предстает в отражении фантастических образов мифологии. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 103. Греческие мифы содержат многочисленные отзвуки группового брака, матриархата, но вместе с тем отражает и исторические судьбы греческих племен, В более позднее время они повествуют о происхождении явлений природы и предметов материальной культуры, общественных установлений, религиозных обрядов, о происхождении мира, космогония и о происхождении богов, теогония. В мифологических сказаниях греков находят отражение и те представления о природе, о которых упоминалось в связи с различными формами обрядовой игры.